«И о Степане. В твоем брате?» чем тут Степан? И почему Арктический мост?» Нахмурился Андрей. «Сейчас все узнаешь. Давайте сядем на эти катушки канатов. То катушки то бунты!» Поправил Денис, склонив голову чуть на бок, как бы присматривая скани. «Представьте!» Совершенно неожиданно к нам с папой на дачу приехал Степан Григорьевич. Степан Григорьевич приехал на дачу Седых в одно из воскресений, точно зная, что старик Седых в командировке. Аня очень удивилась. Она не видела Степана Григорьевича со Светлорецка. Как он постарел. Хотя еще чувствуется сила, крепкая шея, Энергичные морщины в губ, жесткий взгляд. Я знаю, как неожидан мой визит. Ибо что общего может быть между вами, кому улыбается счастье, и человеком, отставленным от дел? Ну что, Степан Григорьевич, женщина сразу по-другому начинает относиться даже к неприятному ей человеку, если хоть немножко его пожалеет. Конечно, Аня знала все, что произошло со Степаном Григорьевичем. Иван Семенович мог рассказать ей даже больше, чем было опубликовано в правде. Этот человек умел не ошибаться, приспосабливаться, выдвигаться. Но разве он один искал удобного пути? Может быть, ему в самом деле не повезло. Его показали всей стране, чтобы воздействовать на других Аня провела Степана Григорьевича в сад, предложила чаю. Степан Григорьевич не отказался, попросил разрешения снять пиджак. Было жарко. Аня заметила на его рубашке подпалину от утюга. «Одинокий, верно, сам гладит, так неумело. Вы знаете, Анна Ивановна, что мы с братом в неладах. Глупо, конечно. Порой удобно валить все на одного». Я уже привык. Ну что вы, Степан Григорьевич? Только и нашла сказать Аня. Мне горько, и не то, что другие ко мне переменились. Горько, что Андрюшка, которого я, как отец, воспитал, словом объяснять трудно. Конечно, Степан Григорьевич, я вот не понимаю злопамятных людей. яблоко раздора его идее. Но я все же был прав, ибо техническая идея тогда принимается, когда она способна двинуть вперед общество. А если ее нельзя применить, ее отвергают. Так было в те дни. Андрюша не смог мне простить своего закономерного провала. Такова ирония несправедливости. Однако я по-прежнему люблю его, забочусь о нем. «Многое изменилось в мире, Анна Ивановна. Конечно. Вы позволите еще налить вам чаю, пожалуйста? Так приятно, когда тебя угощают». Аня и Степан Григорьевич сидели на свежем воздухе под соснами на крутом спуске к пойме реки Истры. Отсюда открывался широкий вид на другой ее крутой берег с лесом наверху, на зеленые купы прикрывавшие речку, лишь кое-где поблескивающую серебром. «Да, многое изменилось», — продолжал Степан Григорьевич. «Но если разобраться, то менялась политическая погода. Политический же климат оставался неизменным. Климат этот определяется нежеланием людей погибать от ядерных бомб, в выжить, сблизиться, жить общей для всего земного шара экономической жизнью. Я думаю, Анна Ивановна, что вопрос о строительстве Андрюшиного моста между СССР и Америкой будет поднят. Неужели вы так считаете? Спросила Аня, не спуская со Степана Григорьевича пристального взгляда. Более того, Этот вопрос уже поднят. Меня еще помнят наверху. Не буду вам подробно рассказывать, но недавно мне снова привелось побывать там. В правительстве? Да. Многозначительно ответил Степан Григорьевич, решительно отодвигая стакан. На этот раз разговор там пошел об арктическом мосте Степан Григорьевич, милый. «Как вас благодарить?» «Позвольте я вас поцелую?» «Неужели это доставит вам удовольствие?» Улыбнулся Степан Григорьевич. Потом они спустились к Истре. Быстрая и мелкая она напомнила обоим речку Светлую. Светлорецк. «Прощаюсь, Степан Григорьевич сказал Ане. «Можете мне поверить». Я сделаю все для Андрюши, что от меня зависит. Я имею в виду не только свои разговоры вверху. Я готов отдать Андрюше весь свой инженерный опыт, все свои знания, проектировать и строить мост вместе с ним. Кстати, наверху это считают само собой разумеющимся. Степан Григорьевич, я знаю Андрюшу совсем не злопамятный он никогда не откажется от такой помощи тем более что вы понимаете сумели заинтересовать там в правительстве аня стояла перед корневым молодая легкая в разбивающемся платье с распушившимися паутинками волос золотящихся на солнце степан опустил глаза не переоценвайте моих заслуг Анна Ивановна, сказал он, — представьте, что меня вызывали туда только за тем, чтобы узнать адрес Андрюши. Аня весело рассмеялась. — Ну вот, он еще и шутит. А я думала, вы не умеете. Степан Григорьевич улыбнулся, глядя на Аню. Она взяла его за обе руки. — Я благодарю вас и от Андрюши, и от себя. «Как хорошо, что вы снова будете друзьями!» Степан Григорьевич подтянулся, помолодел. «Думаю, что мы с ним сработаемся. Я многому его научу, ибо по-прежнему хорошо к нему отношусь. И к вам, Аня». Он уехал. Аня ходила по саду, прижав кулаки к щекам и плакала от счастья. Ледокольный гидромонитор «Северный ветер» ясным летним утром ошвартовался около морского причала на Химкинском водохранилище.